Глава одиннадцатая. Преступники в погоне за полицией. Сам отвел бинокль от глаз с почти нечеловеческим облегчением. «Как бы то ни было, председателя с ними нет», — сказал он, оттирая лоб. «Но ведь они еще на самом горизонте», — заметил ошеломленный полковник, хлопая глазами еще не вполне придя в себя после поспешного, хотя и учтивого объяснения Буля. «Как же вы можете различить своего председателя в такой толпе народа? Как бы я мог различить белого слона в такой толпе?» — возразил Саим с некоторым раздражением. «Как вы вполне правильно заметили, они находятся на горизонте, но если бы он шел вместе с ними, мой бог, думаю, вся земля бы сотряслась». После минутной паузы новый человек по имени Ратклив произнес с мрачной решимостью. Разумеется, председателей с ними нет тысячу раз лучше, если бы он был на лицо. По всей вероятности, председатель триумфально въезжает теперь в Париж или сидит на развалинах собора святого Павла. «Это нелепо», — сказал Сайм. «Не спорю, возможно, что случилось что-нибудь за наше отсутствие, но не мог же он так единым взмахом покорить мир». «Совершенно верно», — добавил он, хмурясь в недоумении на дальние поля, прилегавшие к маленькой станции. Совершенно верно, что сюда идет целая толпа, но это вовсе уж не такое войско, как вы хотите представить. «О, эти!» — пренебрежительно заметил Новый сычек. «Нет, эти не представляют собой особенно ценных сил. Но позвольте сказать вам откровенно, что они в точности сразмерены с нашей ценностью. Мы не так-то много значим, сын мой, во вселенной воскресения. Телеграфами и путями сообщений он завладел сам, но и перебить Верховный Совет — это он считает пустяшным делом. Как, например, скажем, написать открытое письмо — это можно предоставить и своему личному секретарю. И он сплюнул в траву. Затем, повернувшись к остальным, сурово добавил. Многое можно сказать в защиту смерти, но если кто-либо предпочитает другой исход, настойчиво советую ему следовать за мной. С этими словами он повернулся к ним широкой спиной и с молчаливой энергией зашагал к лесу. Остальные взглянули через плечо и увидели, что темная туча людей отделилась от станции и двигается с таинственной дисциплиной поперек поляны. Они уже могли рассмотреть невооруженным глазом черные пятна на лицах ближайших к ним людей, означавшие украшавшие их черные маски. Недолго думая, они тоже повернулись и последовали за своим выжаком, уже достигшим леса и исчезнувшим замигающими деревьями. Солнце на поле жгло и пылало. Углубившись в лес, они были приятно поражены чувством прохлады, как пловцы, бросающиеся в холодный пруд. Внутри лес был полон раздробленного света, и дрожащих теней. Создавалось нечто вроде трепещущей завесы, почти напоминавшей дрожание кинематографа. Сам едва мог разглядеть даже сопровождавшие его плотные фигуры, благодаря плясавшим на них узорам света и тени. То голова человека загоралась рембрантовским светом, выступали наружу ярко-белые руки, над которыми виднелось лицо негра. Бывший маркиз нахлобучил шляпу на глаза и черный тень полей, Так резко разделяло его лицо надвое, что, казалось, будто он также надел одну из черных масок преследователей, угнетавшее само чувство недоумения, окрасилась этой фантазией. Точно ли он в маске? Точно ли кто бы то ни была в маске? Точно ли каждый человек кто-нибудь? Этот волшебный лес, в котором лица людей становились поочередно черными и белыми, в котором их очертания сперва расплывались в солнечном свете, а потом тайли в бесформенные ночи, этот подлинный хаос света и тени после яркого солнца снаружи представлялся самым совершенным символом того мира, в котором он вращался последние три дня мира, в котором люди снимали бороды, очки и носы и превращались в других людей. Трагическая самоуверенность, испытанная им, когда он считал маркиза дьяволом, исчезла непонятным образом теперь, когда он знал, что маркиз, его доброжелатель. После всех этих неожиданностей он склонен был спросить себя, что такое друг и что не друг, существует ли вообще что-либо, кроме того, что кажется. Маркиз снял нос и оказался сыщиком. Не может ли он таким же манером снять голову и оказаться оборотнем? Не подобно ли все, в конце концов, этому сбивчивому лесному миру, этой пляске свет и тени, все лишь одно мелькание, всегда непредвиденное и всегда забывающееся, ибо в этом сбрызнутом солнцем лесу Кабрил Сайм нашел то же, что нашли многие современные художники. Он нашел то, что новые люди называют импрессионизмом, новое имя для того конечного пессимизма, который не находит почвы для мира. Подобно тому, как человек, видящий дурной сон, селится крикнуть и проснуться, так же Исаим сделал внезапные усилия, чтобы отогнать эту последнюю и худшую из своих фантазий. Двумя нетерпеливыми шагами он нагнал человека в соломенной шляпе маркиза, того, кого он научился называть ратклифом Преувеличенно громким и бодрым голосом он нарушил бездонное молчание и вступил с ним в беседу. «Могу ли спросить, — сказал он, — в какую часть света мы отправляемся?» Сомнения его души были так искренние, что он положительно обрадовался, услыхав непринужденный человеческий голос своего спутника. «Нам надо пройти через город Ланси к морю, — сказал тот. Мне кажется, что в этой местности могли еще не перейти на их сторону». Что вы хотите этим сказать, воскликнул Сайм? Не может быть, чтобы реальный мир был до такой степени порабощен ими. Среди рабочих, наверное, не так много анархистов. И если бы даже так, не могут же простые скопища разбить современную армию и полицию. «Простые скопища!» — повторил его приятель, фыркнув от негодования. «Вы толкуете о простом народе и рабочем классе, как будто все дело в них. Вас одолела вечная идиотская идея, что анархия, если она придет, придет от бедняков. Откуда вы это взяли?» Бедняки бывали мятежниками, но никогда не бывали анархистами. Ни более кого бы то ни было заинтересованы в существовании сколько-нибудь приличного правительства. Бедняк имеет подлинные корни в стране, а богач нет. Он может уплыть на яхте в Новую Гвинею. Бедняки иногда протестовали против плохого правительства, богачи всегда протестовали против всякого. Аристократы испокон века были анархистами, как мы видим из баронских войн. «В качестве лекции по английской истории для малолетних, — сказал Сайм, — все это очень мило, но я еще не сообразил, к чему вы ведете». «Я веду к тому, — сказал его просветитель, — что большинство помощников Старого Воскресенья — южноафриканские и американские миллионеры. Вот почему он завладел всеми сообщениями, и вот почему четыре бойца противоанархистской полицейской организации бегают по лесу, как кролики». «Миллионеров я еще понимаю, задумчиво сказал Сайм. Они почти все сумасшедшие, но поработить несколько скверных стариков с причудами — одна вещь, проботить же великие христианские нации — совсем иная. Я готов дать нос на отсечение, не сочтите за намек, что воскресенье окажется совершенно беспомощным, если ему понадобится где бы то ни было совратить обыкновенного, здравомыслящего человека». — Ну, — сказал тот, — это отчасти зависит от того, какого рода человека вы подразумеваете. — Ну, например, — сказал Сайм, — никогда бы мы не могли совратить вот этого. И он указал прямо перед собой. К этому времени они достигли открытого солнечного местечка, знаменовавшего для Сайма окончательное возвращение его собственного здравого смысла и посреди этой лесной просеки стояла фигура, легко могущая олицетворить собой этот здравый смысл с почти ужасающей реальностью. Сожженный солнцем и испачканный потом, важной бездонной важностью мелких необходимых трудов, грозный французский крестьянин рубил дрова топором. Повозка его стояла в нескольких шагах, уже наполовину полная дров, исщипавшая траву лошадь была, как и хозяин, отважна, Но не отчаянно. Как и хозяина, она была даже благополучна, а между тем и почти печальна. Сам человек был нормандец выше среднего роста заурядного французского крестьянина и очень угловат, и темная его фигура выступала черным пятном на квадрате света, как аллегорическая фигура труда на золотом фоне фрески. «Мистер Сайм, — говорит, — крикнул Ратклиф полковнику, — что этот человек, по крайней мере, никогда не сделается анархистом». — Мистер Сайм на этот раз вполне прав, — со смехом отвечал полковник Дюкруа, хотя бы по той причине, что у него есть что отстаивать от расхищения. Но я забыл, что вы у себя на родине не привыкли видеть крестьян с достатком. — Выглядит он бедным, — недоверчиво заметил доктор Буль. — Вот именно, — сказал полковник, — потому-то он и богат. — У меня мысль, — внезапно воскликнул Буль, — сколько он возьмет за то, чтобы подвести нас в повозки и Ищейки все пешком, мы же могли бы опередить их. «Ах, дайте ему сколько захочет!» — нетерпеливо подхватил Сайм. «У меня денег целые уйма!» «Так не годится!» — возразил полковник. «Он не почувствует к вам никакого уважения, если вы не станете торговаться». «Ну, если он еще будет торговаться!» — досадливо начал Буль. «Он торгуется, потому что он свободный человек!» — сказал тот. «Вы не понимаете, он бы не оценил вашей щедрости. Вы не наводку ему даете». И в то время, как ему уже чудились тяжелые шаги преследователей, пришлось стоять и топтаться на месте, В то время как французский полковник переговаривался с французским крестьянином с неторопливыми шуточками и перекорами базарного дня. По прошествии четырех минут, однако, они убедились, что полковник прав, ибо дровосек вошел в их планы не с равнодушной угодливостью хорошо оплаченного наемника, но с серьезностью адвоката, получившего должное вознаграждение. Он объявил им, что лучше всего будет пробраться к маленькой харчевне на холмах над Ланси, содержатель которой старый солдат, ударившийся на старости лет в крайнюю навыжность, наверняка выкажет им сочувствие и даже будет готов рисковать собой ради их спасения. И так вся компания взгромоздилась на груды дров и двинулась, колыхаясь на тряской повозки дальше вниз по другому, более крутому склону местных холмов. Как ни была тяжелая громоздка телега, она подвигалась довольно быстро, и вскоре все одушевились от радом сознанием, что удастся окончательно опередить преследователей, кем бы они ни были. Ведь, в конце концов, загадка относительно источника, откуда анархисты раздобылись только сторонников, так и оставалась неразгаданной. Присутствие одного человека оказалось для этого достаточным. Все срывались с места при одном появлении искаженной улыбки секретаря. Сам время от времени все поглядывал через плечо на преследующую их армию. По мере того, как лес, отдаляя, становился реже и как бы мельче, Сайм мог рассмотреть позади и над ним залитые солнцем склоны, и поперек этих склонов подвигалась квадратная черная толпа, подобная единому гигантскому таракану. Благодаря яркому освещению и собственному превосходному зрению Сайм видел эту массу людей совершенно явственно. Он даже различал не отдельные человеческие фигуры — но все более удивлялся тому, что они двигались как один человек. Все были, по-видимому, одеты в темное платье обыкновенные шляпы, как любая уличная толпа, но эта толпа не расплывалась, не раскидывалась, не тащилась отдельными рядами, как было бы естественно для случайного скопища. Она подвигалась с какой-то грозной и злобной деревянностью, как армия зрячих автоматов. Сайм указал на это Радклифу. «Да, — сказал полицейский, — это дисциплина это воскресенье. Он, быть может, за пятьсот миль от них, но страх перед ним властвует над ними, как перст Божий. Да, они маршируют правильно, и можете побиться об заклад на свои сапоги, что и говорят они правильно. Да, и рассуждают не менее правильно, но для нас важнее всего то, что они исчезают правильно. Сайм кивнул. Несомненно, черная кучка погони становилась все меньше и меньше по мере того, как крестьянин, Подгонял лошадь. Поверхность солнечного ландшафта, хотя и плоская в общем, спадала в отдалении в конце леса грузными валами холмов, спускавшихся к морю наподобие нижних склонов Сассекских дюн. Разница только та, что в Сассексе дорога была извилиста и причудлива, как ручеек, тогда как здесь белая французская дорога срывалась круто вниз, как водопад. До этого прямого спуска повозка загромыхала под значительным углом, причем дорога становилась все круче, и через несколько минут они увидали перед собой маленькую бухту Ланси и большую синюю дугу моря, движущееся облако их преследователей между тем совершенно исчезло с горизонта. Лошадь с повозкой лихо завернул за купу вязов, причем нос лошади едва не задел лица старого господина, сидевшего на скамье перед маленьким кафе «Лесолель-дор». Возница пробурчал извинения и слез с сиденья. Те также выбрались из повозки один за другим и обратились к старику с отрывочными фразами вежливости, и так как из его радушного обращения было явно, что он-то и есть владелец маленькой харчевни. Это был седовласый старикашка с румяным, как яблоко, лицом, сонными глазами и седыми усами. Полный, неповоротливый и очень наивный тип, нередко встречающийся во Франции, но еще более распространенный в католической Германии. Все в нем — его трубка, его кружка пива, его цветы, его пчальник — неотразимо отдавало прадедовским покоям. Только когда его посетители вошли в прихожую и осмотрелись, Они увидали саблю на стене. Полковник приветствовал трактирщика как старого знакомого и быстро прошел в столовую, где сел за стол и заказал кое-какое подкрепление. Военная точность его действий заинтересовала Сайма, севшего рядом с ним, и когда старый трактирщик вышел, он воспользовался случаем, чтобы удовлетворить свое любопытство. Могу ли спросить вас, полковник? спросил он в полголоса, почему мы явились сюда? Полковник Дюкруа усмехнулся под зверошенными белыми усами. «По двум причинам, сударь мой, — сказал он, — из коих первой я назову не наиболее важную, но наиболее практическую. Мы явились сюда потому, что это единственное место на двадцать миль, где можно найти лошадей». «Лошадей?» — повторил Саим, быстро взглянув кверху. «Да, — ответил тот, — если вы точно желаете уйти от своих врагов, вам нужны лошади и ничто другое». Конечно, если только у вас не припасено велосипедов или автомобилей в кармане. — А куда вы нам советуете направиться в нерешимости? — спросил Сэм. — Без всякого сомнения, — сказал полковник. — Лучше всего вам будет поспешить в полицейское управление за городом. Мой приятель, которому я служил, секундантом при несколько странных обстоятельствах, сильно преувеличивает, по-моему, шансы всеобщего восстания, но даже и он, как полагаю, не станет отрицать, что вы будете в безопасности среди жандармов. Сайм серьезно кивнул, затем вдруг отрывисто спросил, а вторая причина для выбора этого места? — Вторая причина та, — степенно сказал дюкура, что право недурно повидать истинно хорошего человека, когда стоишь перед лицом смерти. Сайм взглянул на стену и увидал грубо написанную, но трогательную картину религиозного содержания. — Да, — сказал он, — вы правы. И почти немедленно добавил, распорядился ли кто-нибудь насчет лошадей. «Да», — ответил Дюкру, может быть покойный. Я первым же долгом удал все нужные приказания. Эти ваши враги не производят впечатления торопливостью, но вместе с тем, несомненно, что они подвигались необычайно быстро, как дисциплинированное войско. Я и не подозревал у анархистов такой дисциплины. Вам нельзя терять ни минуты». Почти в то же мгновение... В комнату вошел в развалку старый трактирщик с голубыми глазами и серебристыми волосами и доложил, что во дворе ожидают шесть оседланных лошадей. По совету Дюкруа пятеро остальных, взяв с собой некоторый запас пищи и вина и захватив шпаги как единственное подходящее оружие, понеслись вдоль по крутой белой дороге. Двое слуг, несших багаж маркиза, когда он был еще маркизом, были оставлены выпить по стаканчику в трактире с всеобщего согласия, отнюдь не против собственного желания. К этому времени, после полудня и солнце уже осветило наискось, и в его лучах сайму виднелась фигура старого трактирщика, становившегося все меньше и меньше, но продолжавшего неподвижно стоять и смотреть им след скорящими на солнце серебряными волосами. В голове Сайма родилось упорное и представление, зароненное случайной фразой полковника, что это действительно, быть может, последний честный человек, которого ему суждено увидеть на земле. Он все смотрел и смотрел на таявшую фигуру, выделявшуюся уже простым серым пятном с белым сиянием на фоне большой зеленой стены крутого склона. И в то время, как он смотрел, Вверху, на высокой дюне за трактирщиком, показалось полчище черных, марширующих людей. Казалось, они нависли над добрым стариком и его домом, как черная туча. Лошади были оседланы только-только вовремя.